Глава 9. Кое-как приведя себя в порядок, я поднялась на ноги и отправилась в свою спальню. Окно из комнаты выходило как раз во двор, где открывался прекрасный обзор на детскую площадку, на которой сейчас развлекались Богдан и Кирилл. Мальчишки катались с горок, прыгали на батуте, играли в догонялки, стреляли друг в друга из игрушечных водных пистолетов. Казалось, будто и не было этих нескольких дней перед телевизором. Нина Викторовна принесла и молоко, и печенье, потому что до обеда еще было время. А я смотрела на всю эту идиллию и внутренне разрывалась от противоречий. Отец этих двух мальчиков был для меня кем-то недосягаемым. Мой начальник, богатый, красивый, прекрасный семьянин с двумя детьми. Где его жена? Почему ее нет? Почему он один воспитывает сыновей? Вся эта информация была от меня скрыта. Никто мне об этом не рассказывал как бы я ни старалась выпутать. Даже поиск в интернете не помог. Куча информации о Владе, масса фотографий со всевозможных форумов, собраний и светских приемов, Навсегда либо с детьми, либо один. Я сумела найти всего пару фотографий, на которых он изображен с какой-то девушкой. Она была молода, красива, но в глазах читалась стужа. Нельзя было сказать со стороны, что эти двое на фотографии очень любят друг друга. «Скорее просто терпят». Чтобы между ними не произошло, сейчас ее здесь не было. Даже ни одного намека на то, что в этом доме когда-то присутствовала женщина, я так и не успела найти, а времени у меня было предостаточно. Внезапно в дверь постучали, отвлекая меня от грустных мыслей. «Да, войдите», — рассеянно пробормотала я, не отводя взгляда от мальчишек. «Даша, ты тут?» Нина Викторовна заглянула внутрь. «Как хорошо, что ты здесь». «Владислав Михайлович попросил тебя передать, что на сегодня и последующие два дня ты свободна. У тебя выходные. Если хочешь в город, то тебя отвезет водитель». «Ах, значит, я свободна. Вот гад!» Подумала я, но вместо этого произнесла. «Спасибо, Нина Викторовна. Я сама доберусь до города». «Какие-то планы на выходные?» Нина Викторовна была прекрасной женщиной. Добра ко мне, к детям была очень внимательна. Она искренне считала, что мне очень срочно нужен парень для того, чтобы я не брала себе в голову никакой ерунды. И поскорее завела таких же двух сорванцов, за которыми сейчас была вынуждена присматривать. Решив, что не стоит расстраивать женщину, поспешила ее успокоить. «Да, у меня планируется свидание». «О, свидание, это прекрасно. Кто же твой чудесный избранник? Где вы познакомились?» Женщина хотела, видимо, поддержать непринужденную беседу, но мне ужасно хотелось остаться одной. Естественно, у меня не планировалось никакого свидания. Я ни с кем не общалась. У меня банально на это не было времени. Но отомстить и заставить думать, что у меня есть личная жизнь, я была просто обязана. Поэтому голова истерически соображала, кого бы мне взять на кандидатуру кавалера. Знакомых мужского пола у меня было достаточно много. Я училась на такой специальности, на которой чаще всего учились мальчики, поэтому бывших однокурсников была масса. Со всеми мы дружили, многие уже женаты, и каждый из них с удовольствием согласился бы мне помочь, потому что большинству из них я лично написала, если не дипломы, то курсовые точно. Так что выбор у меня был, правда, надо было как-то договориться. Если бы я догадалась позвонить хотя бы за неделю, то было бы проще. Сейчас же, за несколько часов, максимум за ночь, вот тут уже не факт. Надо будет созваниваться еще и с их женами, скорее всего. Отпрашивать, да и, скорее всего, придется посвятить в подробности плана, чего я очень хотела избежать. Да и как такое можно рассказать? Меня же засмеют.